Глава вторая. Майк. Ты? Я пораженно охнула и свесила ноги с кровати, подаваясь вперед. Силуэт пара медика во мраке вырисовывался нечетко, но был вполне узнаваем. Ты! Мой словарный запас ограничился одним словом. Я схватила подушку и метнула ее в Майка, попав прямо в голову. Надеюсь, что хоть у него от такого удара не проступят синяки. Элис, да я, это я. Ауч! Майк негромко вскрикнул, когда я, подорвавшись с места, начала яростно колотить кулаками его спину. Бросил меня, оставил одну р а з г р е б а т ь этот хтонический кошмар. Я думала, что спятила, и вот, погляди на меня! Я остановилась, запыхавшись. Глаза пара медика поблескивали в темноте, как у кота. Оказалось в психушке. Мрачно я закончила свою мысль. Майк выставил ладони вперед. Ладно, ладно, я виноват, признаю. Но могу все объяснить. Возможно, тебе правда придется не по вкусу. О, что еще может быть хуже? Мы все умерли и теперь в аду? Моя шея и грудь зачесались, и после моих ногтей явно останутся красные полосы, но зуд не проходил. Отчаянно царапая свербящую кожу, я отошла от пара медика на несколько шагов. Майк включил светильник над кроватью. Тусклый свет осветил немного уставшее, но все такое же привлекательное лицо пара медика. Фиолетовые тени залегли под глазами, кожа была бледной. Светлые волосы немного отросли, а легкая небритость ему ушла. Создавалось впечатление, что он сутками пропадал на работе без выходных и без сна. Одет он был в свою зеленую форму. Как он вообще оказался у меня в палате? Я, конечно, рада тебя видеть, но что ты, черт возьми, здесь делаешь? Как ты вошел в палату? Майк подошел ко мне. Смахнул с моего лица прилипшие к о л б у волосы и прошествовал к двери, небрежно бросив: "Пойдем со мной и все узнаешь. У нас не так много времени." Немного оторопев, я тупо пялилась на открытую дверь. Может, это всего лишь сон? Стоит перешагнуть порог палаты, и я тут же проснусь? Ну, ждутки! Я крикнула: "Подожди!" п а р а м е д и к спокойно шел по коридору в сторону лестницы. Чуть пробежав, я догнала Майка и схватила его за руку. Тут же отдернула. Меня словно ударило током. Столько времени в прямом и переносном смысле сходить с ума, гадать, реален ли он, и теперь он обрушивается как снег на голову. п а р а м е д и к развернулся ко мне и улыбнулся. Пойдем, прошу. Сглотнув комок в горле, я кивнула и покорно проследовала за Майком. В отделении было тихо и безлюдно. Из звуков только потрескивание горящих ламп и наши с Майком шаги, гулким эхом отражающиеся от стен. Двери, ведущие на лестницу, оказались не запертыми, и мы без проблем спустились на первый этаж в отделение неотложной помощи. Не помню, чтобы эта клиника была скоропомощной. На первом этаже холоднее, чем в палате, и мне в толстовке и джинсах стало прохладно. Резинки или заколки для волос мне не разрешили иметь, а потому мои несколько спутанные после сна волосы были рассыпаны по плечам. Недавняя стрижка не пошла мне на пользу. Майк провел меня к стеклянной двери с надписью Cloud M э -A, A A P. с е с и е м б е л ь е н п р а к т и н а я Официальное название должности работников скорой помощи, параметиков Великобритании. Твоя фамилия Клауд. Я глупо хихикнула. А второе имя какое? Хоть п а р а м е д и к и стоял спиной ко мне, пока открывал дверь, я была уверена, что Майк закатил глаза. Роберт. Сухо ответил он. Это не помешало моему веселью. О, мистер Майк Бобби Клауд! Подавляя свои ребяческие смешки, я прошла за п а р а м е д и к о м внутрь кабинета. Не могу сказать, что встречала раньше отдельные кабинеты для п а р а м е д и к о в но в каждой больнице могут быть свои порядки. На какую-то долю секунды я словно зависла. Майк, а где все сотрудники? Почему в госпитале кроме нас никого нет? свои же собственные слова прошли с ь морозом по коже, от осознания знакомой до боли обстановки хотелось просто выть. Майк включил электрический чайник, стоящий на небольшом белом столике в углу кабинета. Ты наверняка уже догадалась. Не бойся высказать свои мысли вслух. От этого уже ничего не изменится. С печальной улыбкой п а р а м е д и к достал две кружки. одну с эмблемой медицинского университета, а другую самую простую, белую. Хочешь сказать, ты мертв? Глухо спросила я, медленно опускаясь на кожаный диван рядом со столиком. Майк насыпал молотый кофе в кружки и залил кипятком. Аромат, поднявшийся с паром, перебил висевший в воздухе больничный запах. Кофемашины нету, ш и з в и н и Помнишь, я писал тебе о происшествии в больнице. Я молча кивнула, не отводя взгляд от лица пара медика. Был последний вызов. Мы везли одного пациента с абстинентным синдромом. п я т ь и л е т н а и г л е нас вызвали родители паренька. В машине он отключился. Пришел в себя, когда мы его передавали в приемное отделение. Вот тут-то все и произошло. Он стал страшно кричать. Напал на моего напарника, искал лампу л и с м о р ф и е м Я хотел тащить парня. Майк сделал паузу и прикрыл глаза, но тот набросился на меня. Такая все поглощающая ярость. Помню только, как осколок стекла впился мне в шею. Я ничего не мог сказать. Дальше темнота. Вскоре я очнулся в трамвае, в лесу. Дальнейший исход событий тебе известен наверняка. п о в и с ш е й тишине, я услышала т и к а н ь е старых часов на запястье Майка. И ты остался, не пошел дальше. Подобные беседы становились для меня своеобразной нормой. п а р а м е т и к покачал головой. Я не мог тебя бросить. Да и было такое чувство, что еще не все кончено. Хорошо, когда есть выбор. Теперь привыкаю к новой жизни. Не жизни. Майк спрятал лицо в ладонях. Я поднялась с дивана и подошла к п а р а м е д и к у прижавшись к его груди щекой, обняла. Почему все дорогие мне люди умирают? Если верить картам, то вечная луна воцарилась над головой, проливая свой яркий, но мертвый свет на мою жизнь. Майк обнял меня в ответ. к о л ь ц е его рук я ощутила умиротворение. а с п о к о й н ы й р и т м м его сердца усмирил участившееся биение моего. Не жалей меня, Элис. Смерть это еще не конец. Я хочу помочь тебе. Поделись со мной. Расскажи мне, как ты оказалась здесь. Майк неспешно поглаживал мою спину. От этой нежности у меня защипало в глазах. Придется начать издалека. Моя подруга. Рассказ занял добрых два часа. Мы давно уже переместились с п а р а м е д и к о м на диван и допили кофе. Майк длинными пальцами обрисовывал эмблему на своей кружке. То есть Джозеф тебя просто закрыл, чтобы помешать разводу и сохранить дом. И какие его дальнейшие действия? Держать тебя в психушке из особняка дороже выйдет. Я не могла с ним не согласиться. Может, это временное решение? Вдруг осмелится на шантаж, чтобы я переписала дом на него или даже спланирует убийство? Экономия. Я невесело усмехнулась. Брови п а р а м е д и к а сдвинулись к переносице. Так, возможно, это вовсе не Ева хотела тебя убить, точнее, ее руками, но идея твоего мужа. Ты уверена, что он ничего не знал о завещании? Я нахмурилась и покачала головой. Только если он гениальный актер, такую сцену разыграл при оглашении последней воли Элизабет. А если причина не в наследстве, если все дело в твоей матери, он же ее и своей считал. Я перевела взгляд с его кружки и посмотрела ему прямо в глаза. Увидела в них неподдельное беспокойство. У тебя остался хоть кто-то, кому ты можешь доверять, кто сможет тебе помочь. Хочешь сказать, остался ли у меня кто-то среди живых? Улыбка против воли появилась на моих губах. А Чалис я ему не говорила, но как раз о н а т а и могла мне помочь. Есть. Тогда тебе стоит п о с п е ш и т ь Майк опустил руку в карман формы и вытащил на свет мой сотовый. Держи, пригодится. Я забрала телефон. Как? А впрочем, неважно. Смысл задавать вопросы, на которые ты все равно не получишь ответ. Пара медик встал с дивана. Пора возвращаться. Он протянул мне руку, помогая подняться. Мы еще увидимся. Не хочу показаться невежливым, и поверь, я бы хотел всей душой, но только не так. Поэтому надеюсь, что нет. По моему лицу вновь потекли слезы. Майк приблизился ко мне, стирая большим пальцем каплю с моей щеки. Элис, я всегда с тобой. Он наклонился. И его губы нашли мои. Наш поцелуй вышел соленым от слез. Белая вспышка света разлучила меня с Майком, возможно, уже навсегда.